В 2003 году Червяченко вел переговоры с «Зенитом» о приобретении Андрея Аршавина, ныне футболиста России номер один, и заявил следующее. «Аршавин, безусловно, талантливый игрок, но не совсем подходит под игровую модель «Спартака». мыслящим болельщикам опять оставалось только за голову хвататься. Мало того, что под игровую модель старого романцевского «Спартака» Аршавин подходил идеально, так к моменту произнесения этих слов у «Спартака» уже никакой модели не было вовсе». Каким-то образом Червиченко, в отличие, скажем, от Евгения Гиннера в ЦСКА, никак не удавалось сохранить в тайне факт переговоров с тем или иным известным футболистом. И Аршавин, и Чех Иржи Ярошек, и Хорват Ивица Олич, и Бразилец Дуду. Последние трое в итоге оказались как раз в ЦСКА. Все всплывало в прессе в самый ненужный момент то ли самому Андрею Владимировичу, не думавшему, что сделка может сорваться, хотелось пропиариться, то ли его подручные пробалтывались. В общем, настоящих секретов в том «Спартаке» не было и быть не могло, и, как следствие, не было и по-настоящему серьезных кадровых приобретений. В какой-то момент Червиченко начал подозревать, что его попросту обворовывают, и пошли его высказывания, которые не прекращаются до сих пор. Один из известных европейских футбольных деятелей – на финале Лиги Чемпионов, сказал мне, «Если из десяти новичков не заиграет один, это успех селекции. Два – это ошибка. Три – в клубе плохие работники. Четыре – значит, у тебя воруют деньги». Раньше подход был каким-то пацанским. «Классный парень, берем», — говорили мне. «Брал. Перед сезоном горячка, невероятные предложения и лихорадочные покупки». «Покупал». Эти люди не умеют играть в футбол, заявлял тот же человек через какое-то время. А теперь в клубе 65 игроков, которые каждый месяц приходят в кассу и получают от 5.000 более. Доверяешь людям, которые считаются специалистами, а потом получается, что люди за твой счет становятся богачами. Оглядываясь назад, понимаю, сколько денег я просто подарил другим людям. Чернышов, Елянский и еже с ними Это одна компания. Есть такие люди, с которыми совершенно не хочется видеться и пересекаться. Они как раз из этой серии. Все чудо-покупки «Спартака» – их дело. Впрочем, других подвигов хватает. Работали профессионально. Тренер просит купить того или иного игрока. Специалист просматривает его в деле. Другой обговаривает условия сделки. Потом они вместе докладывают мне, что игрока необходимо купить. Премиальные за удачную сделку наверняка делили вместе. Состояние, если честно, было такое, будто я на три года угодил в сумасшедший дом. Все это следствие коммерческой деятельности, которую вели за вашей спиной в «Спартаке», разумеется, все там неплохо нажились. Информации у меня много, хотя я за руку никого не ловил, но выводы для себя определенные делал, и людей этих со временем из команды убрал. Неприятно было узнавать, что кое-кто из ваших бывших подчиненных Купил в Москве ресторан. Сегодня купил, завтра потерял. Жизнь, она ведь длинная, всех рассудят. Повторяю, доказательств у меня нет. Потом мне рассказывали, что Станич этот стоил 400 или 450 тысяч евро. Мы же за него отдали миллион семьсот тысяч. И куда остальные деньги по дороге разошлись? Скажите честно, сколько вы потеряли денег на «Спартаке»? Ну, лет пять среднюю команду премьер-лиги можно было бы на них содержать. О том, как Червиченко с каждым днем все больше переставал верить своему окружению, слагаются легенды. С какого-то момента он сам, не будучи профессионалом в клубе, начал просматривать видеокассеты с игрой потенциальных новичков и выносить вердикты. Дошло даже до того, что исключительно футбольные вопросы, такие как тактика, президент тоже посчитал себя вправе решать. По свидетельству Сергея Юрана, он приходил к нему и Чернышову с макетом футбольного поля и на полном серьезе показывал, как на самом деле нужно играть. Понятно, что делал он это от безысходности, видя, что денег он тратит все больше и больше, а толку от этого все меньше и меньше. За руку президенту, по его собственному признанию, никого поймать не удалось. А значит, и его обвинения в адрес бывших подчиненных не подкреплены настоящими доказательствами. Кого, спрашивается, должен упрекать руководитель, если ему не удалось создать структуру и подобрать людей, которые работали бы на общее дело, а не на свою личную выгоду». Винить за собственную доверчивость и за вылетевшие в трубу деньги Червеченко может только себя. И его признание «Рановато я занял столь ответственный пост» в смысле возраста, жизненного опыта не всегда хватало, говорит о том, что в глубине души он это понимает. А Пломб, с которым бывший владелец и президент пришел в «Спартак», сыграл с ним злую шутку. Во-первых, он не знал и не собирался полностью осознавать, куда шел. «Вероятно, если бы я был родом из Москвы и с детства боготворил Спартак, то, скорее всего, не посмел бы этого сделать, возглавить клуб», — говорил он. «Просто-напросто спасовал бы. Но в данной ситуации не комплексовал, не робел и при этом был уверен, что смогу принести больше пользы, чем те, кто вплотную занимался делами Спартака до меня». Эти слова прозвучали еще в тот момент, когда Спартак был действующим чемпионом, а Романцев — главным тренером. Интервью называлось Мечтаю выиграть Лигу чемпионов. Беда последних лет в том, что вместе с большими деньгами в наш футбол приходят люди, которые не знают, куда и зачем они идут. Когда приходит время, и они начинают это понимать, оказывается уже поздно. Воинственное нежелание не то что выучить, а хотя бы прочитать устав монастыря, в который он поступил, его традиции и историю, обернулось не только десятками промахов с игроками, но и жесточайшим конфликтом с болельщиками. Червиченко прав. К моменту его появления в команде все предпосылки для кризиса в «Спартаке» уже были. Однако, говоря и действуя как слон в посудной лавке, он довершил тот процесс развала, механизм которого был запущен еще до него.